Глава четвертая Ехали молча. Ариадна делала вид, что спит, но и вечно говорливая Мария держала рот на замке. Она читала сценарий, который ей всучил какой-то странный дядя Востанкина. Сказал, роль писалась специально для госпожи Лавинской, чей поклонницей он является с 1983 года. Тогда ему было 14. Самое то время, чтобы влюбляться в актрис. Гурам тоже читал но свою старую пьесу, ту, которую дети школы 136 города Энска будут представлять. Сам уже не помнил, о чем она. Марк был удивлен поведением Ариадны. Что не село рядом, понятно, кока ее вытеснила. Но он ждал улыбочек, перемигиваний и слов каких-то. Вроде вчера все хорошо было. Но Ари закрыла глаза, едва они отъехали. И что плохо, спать не хотела вообще, и дура Нюра ее донимала. И все же добрались до Энска. Гурама и Марка Кока пригласила к себе. Гостя она в последние годы не жаловала, но что поделать, приличия требовали отвечать на гостеприимство. Мария надеялась, что мужчины откажутся, но они не облегчили ей жизнь, а заодно и маме Ариадны. Та по звонку сестры побежала в ее квартиру прибираться. Когда авто Марка затормозило у подъезда госпожи Лавинской, Ари тут же выбралась из него и сообщила всем, что идет домой. Марк бросился следом. «Что с тобой сегодня?» – спросил он, схватив ее за руку. «Ничего, все нормально. Я же вижу, что нет. Просто очень устала. Ты всю дорогу спала». «Устала находиться в гостях. Домой очень хочу, по маме соскучилась. На самом деле, мамы дома не было. Сделав уборку в квартире сестры и погуляв с собаками, она побежала на работу». Была верна графику. День-ночь, отцепной выходной «Мне тут идти пять минут. Завтра после работы заеду. Пока». И зашагала прочь, сделав вид, что не заметила, как он потянулся к ее щеке губами. Рядно быстро добралась до своего подъезда. Бежала не от Марка. Просто время позднее, и лучше не шарахаться в одиночку по району. Любому. Их еще спокойный. В центре может хуже быть. Там туристов чистят. «Зашел в арку, чтобы увидеть скрытую отзоров взоров статую 19 века, тебе по башке бац!» «Доброй ночи!» — услышала Ари и сжалась. Вроде вежливое обращение, но сидельцы со стажем вообще на языке русских классиков изъяснялись вне зоны. Ари знала. Она одно время в кредитном отделе работала и там на кого только не насмотрелась. «При мне баллончик!» — выпалила она. «Только подойди, прысну!» «Ариадна, это я, Павел!» и вышел из тени цветущей сирени. «Ой, прости, не знала, что ты в Энске. Приехал днем на перекладных и не знал, куда пойти. Ей же квартира Эрнеста. Туда нельзя». «Почему?» «Ари, я сам ничего не понимаю, поэтому и тебе не могу объяснить. За мной охотятся, как за наследником, а я не знаю, что им нужно». «Правильные формулы», — спокойно проговорила Ари. «Чистые, прекрасные, совершенные». «Нет у меня их, понимаешь?» Он перешел на крик, но смог сдержать эмоции. «Только намеренно запоротая работа профессора Субботина», уже тише продолжил Паша. «Но и она уже в чужих руках. А я даже не химик. Я плохо разбираюсь в этой науке. Если посвящу себя ей, как хотел Бернест, то смогу что-то выдать? Или нет? Паш, давай начнем с конца. Почему ты прячешься в кустах во дворе моего дома?» Я приехал в Бенск, но боялся заселиться в отель, там нужен паспорт. Телефон мой на прослушке, поэтому я от него избавился. Не знал, куда податься, и тут вспомнился адрес твоей тетки. Я звонил в домофон, не открыли. Решил поспрашивать у бабушек, кто может приютить. У меня паспорт с регистрацией, есть деньги, да и выгляжу я безобидно. Почти договорился с одной, но увидел вас. Что же не подошел? Хотел, но когда понял, что Гурам с Марком у Марии остановится, постеснялся. Поэтому пошел за тобой следом. Поможешь ночлег найти? Конечно. Пойдем. Ари подвела его к подъезду, открыла дверь. Ты тут живешь? Да, с мамой. А она не будет против? Ее нет, но она не была бы. Ты же свой. Они поднялись на нужный этаж. Ари отперла квартиру. В ноги ей тут же бросились радостные собаки. Оля от переизбытка чувств даже пустила под себя струю. Ариадна понимала, что Паше хочется в первую очередь помыться, поэтому она выдала ему полотенце, гостевой банный халат и отправила в душ. Сама занялась чаем. Нужно заварить свежий и хотя бы бутерброды сделать. Не отвлекайся, мама надела сестры, она бы приготовила что-то из горячего, но все привыкли ублажать госпожу Лавинскую, так в семье было заведено. Задолго до рождения Ариадны. Ее еще и в проекте не было, а ее мать только ходила в школу, но все вертелось вокруг маленькой звездочки Машеньки. И когда та поступила в театральный, к радости родителей, сестры, деды, тетки, они очень гордились своей певчей птичкой. А она ими нет. Не сказать, что стеснялась родственников, но редко приглашала их на спектакли. На кинопремьеры никогда. Они напоминали Марии о том, что она не «белая кость», обычная девочка из рабочей крестьянской семьи. И благо, что она работала в театрах оперета и мюзик-холлах, а то все бы поняли, что у нее нет никакого вкуса в одежде. А когда не нужно себя преподносить, Мария превращается в хамоватую простушку или чудачку, несущую бред. Ари даже думала, что тетка превратится в городскую сумасшедшую. Но, как это ни странно, с возрастом та изменилась в лучшую сторону, стала менее чудаковатой. а капризной Мария всегда была. Но Ариадна не променяла бы свою коку ни на какую другую, даже на Золушкину крестную фею. Паша вышел из ванной посвежевшим, его влажные волосы закручивались колечками, он казался очень милым и беспомощным. Но как только водрузил на нос очки, все изменилось. Все близоруки выглядят потерянными, когда их снимают. «Перекусим — Перекусим? — предложила Ари. Сухомяткой, правда, но если хочешь, я сварю картошки. С колбасой и солеными огурцами отлично залетит. Не беспокойся, я не голоден. А чаю выпью с удовольствием. Варенье любишь? Очень. Какое? А что, есть выбор? У нас есть дачка. Там растут смородина, китайка, слива. Мама не дает ягодам и фруктам пропасть. Она открыла ящик-холодильник под окном и продемонстрировала батарею банок. Обожаю варенье из черной смородины. Ари достала его и выложила в хрустальную розетку. Писк советского шика. В каждом доме можно было найти что-то подобное. А у Долгополовых полки от хрусталя ломились. Все благодаря госпоже Лавинской. Ей на творческих встречах постоянно вручали дефицитную и дорогую посуду. Мария передаривала ее сестре. — У меня два вопроса к тебе, — обратилась к Паше Ариадна. — На один можешь не отвечать. — Про отношения, значит, — догадался Субботин. Сани, «Да. Похоже, они закончены. Мы не общаемся». «Помиритесь еще». «Вряд ли. Теперь валяй, задавай второй вопрос». «Почему ты сбежал в Энск?» «А куда?» «Если ты знал, что тебя преследуют, нужно было идти в полицию, а лучше в ФСБ, прямо на Лубянку». «Это логично. Всю сознательную жизнь я поступал именно так. Выбирал самые прямые и безопасные пути». Именно логика помогала мне выживать в детдоме, получать бесплатное образование, совмещать его с работой. Если честно, то мне бы хотелось стать микробиологом, но я понимал, что платить за мою учебу некому, а сам я не поступлю. В этой науке я не разбираюсь, но очень хочу. И я пошел по пути наименьшего сопротивления. Правильно сделал, встанешь на ноги, пойдешь получать еще одно образование, если тяга к нему есть. «Ты такая же, как я, земная». В нас нет чудинки, Эрнеста и Марии. Или есть, но мы ее игнорируем. К чему ты ведешь, не пойму. Я почувствовал, что должен поехать в Венск, Сердцем или задницей, и сказать не могу. И поддался порыву. И что тут, в Венске? Ответ. Она кивнула. Они молча допили чай. Я постелю тебе в маминой комнате, проговорила Ария, взяв опустевшие чашки, чтобы помыть их. В моей тебе Феникс спать не даст. Это кто? «Попугай!» «О, у вас живет птичка!» Когда мы его подобрали, так и думали. Общипанный был страшный. Если не сгорит, то возродится, решили мы и назвали фениксом. Ариадна убрала со стола и хрустальную розетку. Гость все варенье съел, не зря мама его заготавливала. А он переродился. «В кого?» «В гиену», — хохотнула Ариадна. «Такие звуки издает, что собаки-коки с ума сходили первое время». Это мне мама рассказывала. И главное, сколько клетку не накрывай, феник все равно будет хохотать, когда ему вздумается. «Вы бы его на балкон выдворили?» Переставляли клетку, но соседи жалуются. «А чего ваш гиена-попугай сейчас молчит?» Сил набирается. Ариадна сменила белье на кровати, постелила не только чистое, а самое новое. Но Паша спать пока не хотел. Ходил по дому, рассматривался... «Тебя интересует Феникс, не так ли?» — поняла Ари. «Ага, одним глазком на Чудо-юдо взглянуть бы. Если проснется, покажу. А будить лихо, пока, ну тихо, что-то не хочется». «О, и у вас этот плакат есть!» — воскликнул Паша, увидев на двери афишу мюзикла, сделавшего госпожу Лавинскую звездой. «Мария всем их раздала?» «Только самым близким». «Плакат этот с браком. Видишь имена фамилии внизу?» Он кивнул. Среди них была, естественно, и Мария Лавинская. Тут опечатка. Фамилию режиссера написали неправильно. Хорошо вовремя заметили, подкорректировали, а десять первых экземпляров хотели уничтожить, но Мария их забрала. Сказала, один себя ставлю, другие друзьям подарю. Больше ни у кого таких плакатов не будет. Кстати, правильно сделала. Такие вещи очень ценны у коллекционеров. Эксклюзив как-никак. Я читала о том, что бракованные фигурки супергероев ценятся гораздо выше, чем нормальные. Жаль, никому не интересна афиши советских фильмов. Наверняка есть любители. Но не этого фильма уж извини. Эрнест буквально заставлял его смотреть, и для меня это было мукой. Да я знаю, что кинцо дрянь. Удивительно, что его включили в конкурсную программу венецианского фестиваля. Фильм хотя бы не обсмеяли? В прессе было написано, что приняли его тепло. У Марии альбом есть с вырезками журналов и газет. До сих пор бережет. Зная, как она трепетно относится к доказательствам былой своей славы, мы плакат этот храним. Уже и двери сменили, а он все висит. У Эрнеста он на видном месте, прямо над рабочим столом, в кабинете. В рамке, под стеклом. У Гурама тоже, но висит на балконе. Правда, там же он и работает. И тут Пашу осенило. Вот где нужно искать правильные формулы. «На бракованном, неправильном плакате. Не просто так он висит над рабочим столом». «Как тонко и остроумно!» — пробормотал он. «Что ты сказал, не расслышала?» «Мне нужно попасть к квартиру Эрнеста, и немедленно». «Ты сам сказал, это опасно». «Плевать, у меня появилась идея. Если не проверю ее, то сойду с ума». «Ты же понимаешь, что я не могу тебя отпустить». «Драться будем?» — криво усмехнулся Паша. Ариадна подумала, что еще неизвестно, кто кого победит. Она тяжелее и опытнее в боях. Никому, а тем более Коки, она не рассказывала о том, как поднимала на второго гражданского мужа руку. Точнее, он начинал первым, но Ари быстро его скручивала, знала пару приемов. Им ее обучил поклонник Марии, каскадер. Ох, что это был за мужчина! Длинноволосый красавец, ростом под два метра. Ариадна мечтала выйти за него замуж, когда вырастет. И плевать, что к тому моменту он станет стариком. После она переключилась на доктора Хаусмана, отца Бэби из фильма «Грязные танцы». Что же касается каскадера, то он уехал в Америку. Там работал в Голливуде постановщиком трюков, звал с собой Марию, но она родину покидать не хотела. Даже в любимой Италии не осела бы. Это она вдолбила в голову Ари мысль «Где родился, там и пригодился». Венецию она, кстати сказать, съездила в 2014 году. Пригласила ее туда ученица, не самая, к слову, талантливая, но именно она смогла хорошо устроиться за рубежом. Работала по профессии солисткой, а не как некоторые свадебными ведущими. Марии Венеция не понравилась. Сказала, воняет, видно, что идет на дно, а еще в этом городе слишком много туристов и голубей. Но от Флоренции госпожа Лавинская пришла в восторг. а еще от Пизы и Неаполя. «Я не могу тебя отпустить одного», — поправила Пашу Ариадна. «Поехали вместе». «Ладно, только поднимусь к квартиру один». «А где я буду находиться?» «Посидишь во дворе, так что одевайся теплее». «Нет, так не пойдет, я иду с тобой». Но давай не будем долго торчать в квартире Эрнеста, а то мне вставать рано». Паша напрягся. Арета заметила. Его лицо заострилось, поза стала статичной. «Почему ты настаиваешь на поездке?» — спросил он. «Я все равно не усну, буду за тебя переживать». «Или ты тоже хочешь узнать ответ?» «Паша, ты что, и меня подозреваешь?» Ари расхохоталась. «Если да, то тебе нужно лечиться. Мания преследования — серьезный диагноз. Ты сам пришел ко мне, я тебя не искала. Да и плевать мне на твое наследство, каким бы оно ни было». «Это правильные формулы изобретения Эрнеста. Они бесценны». но при желании каждую можно продать за миллионы. «Кому?» «Кому угодно, от нашего Министерства обороны до террористов. Как ты с ними свяжешься, интересно?» «Я не собираюсь, но кто-то может, если заполучит формулу Эрнеста». «Тебе не кажется, что это все сказки?» «Или наивные комиксы, где есть супергерои, суперзлодеи и суперученые?» «Твой дед 40 лет назад что-то изобрел, а это до сих пор актуально?» «И так смертоносно, что за его открытие отвалят тонну золота?» «А как же динамит?» «Напомню тебе слова наставника Эрнеста, академика Пинчука, о Нобеле. Он изобрел его для того, чтобы добираться до полезных ископаемых, а им до сих пор убивают людей». Ариадна глянула на часы. «Ого, ей бы уже спать ложиться». «Если ты мне не доверяешь, останусь во дворе», — сказала она. «Только поехали уже скорее». Он кивнул и побежал переодеваться. Ари же достала из шкафа куртку с капюшоном. «Такси я вызвал», — сообщил Паша, выйдя в прихожую. «А я хотела взять с собой газовый баллончик, но он оказался пустым. Главное, чтобы телефон был заряжен. В случае чего тебе придется звонить в полицию». Рядно заверила его в том, что аккумулятор полон. Тут раздался душераздирающий крик. Паша испуганно вытаращил глаза. «Это Феникс проснулся», — хохотнула Ари. «Пока он не в голосе».